Мария Третьякова. Леди против пацанки. Книга не о том, как быть хорошей девочкой, а о том, как найти себя. Читает автор. Посвящаю эту книгу моей маме и бабушкам, которые вели меня по этой жизни, вдохновляли и мотивировали. Как появилась эта книга и зачем? Если вы читаете эти строки, наверняка вы девочка, девушка или молодая женщина, чья-то дочка, сестра или мама. И вам может быть близка тема превращения пацанки в леди. Что побудило меня написать эту книгу? Вот уже шестой год. Я наставник социального реалити пацанки на телеканале «Пятница». Программа рассказывает о трансформации девчонок с трудной судьбой, об их поисках себя и своего пути к счастью. Приступая к работе в проекте, я не предполагала, какая ответственность ляжет на мои плечи. Я не могла подумать о том, что миллионы девушек из всех уголков нашей огромной страны будут смотреть на меня с надеждой и в ожидании собственных перемен. Я не планировала брать на себя функцию гуру, коуча или, как сейчас модно говорить, лидера мнений. Но так уж вышло, что я не могу пройти мимо просьб о помощи, не ответить на трогательное письмо, остаться равнодушной к тем, кому может помочь мой личный опыт или добрый совет. Хотя съёмки каждого сезона программы идут около 4 месяцев, мой труд не прекращается ни на один день. Уйти со съёмочной площадки И забыть о своей роли и задаче, пусть даже на время, не получается. Сначала идет работа с девочками. По сути, она и не прекращается. Кто хочет, тот всегда со мной на связи. А потом и со зрителями. Мне постоянно задают вопрос, как стать леди. Понятно. Речь не о том, как стать женой лорда, если принять во внимание леди как аристократический титул Великобритании. Под словом леди понимается некая модель поведения, определённый набор качеств и знаний, которыми должна обладать современная девушка. Некоторые мои качества даны мне с рождения, некоторые привиты родителями и окружением. Я меняюсь по сей день, потому что всю жизнь продолжаю учиться. Запомните, Наличие образования, пусть даже самого элитарного, не прибавит вам такта и интеллигентности. Это личные, человеческие качества, им нигде не учат, их надо в себе воспитывать. Как? Начните с самого простого. Научитесь уважать окружающих за сам факт их существования, вне зависимости от их статуса и социального положения. Будьте вежливыми, нераздражительными, Обращайтесь на вы, научитесь улыбаться. Идите к пониманию того, что все люди разные, и важно никого не обидеть и не оскорбить своим поведением, внешним обликом, речью. Вы не научитесь уважению к людям ни на каких курсах. Это чувство нужно осознавать и развивать в себе. Можно знать этикет, но быть внутренним хамом, снобом и всех презирать. Когда вы не леди, а фальшивка. Моя книга совсем не о том, как наконец перестать быть пацанкой и превратиться в леди. Она о другом. Как найти и не терять себя в бурлящем потоке людей и информации. Я постоянно повторяю своим ученицам в проекте: не надо ломать себя, надо себя искать. Разница очевидна. Здесь вы найдёте советы о том, как произвести и закрепить благоприятное первое впечатление, как достойно выглядеть и правильно общаться, как развить в себе женственность и управлять своими эмоциями. Вы познакомитесь с основами этикета, правилами дресс-кода и составлением базового гардероба. Если захотите, то всему научитесь, сделайте себя сами и будете с удовольствием и красиво идти по жизни. «А красиво — это как?» — спросите вы. Я отвечу. «Так, как вы сами это увидите. Зависит от вашего фокуса. Знаете, как бы банально это ни звучало, но красота повсюду, в рассветах и закатах, в каждом цветке и лепестке, в картинах, в предметах декоративно-прикладного искусства, которые нас окружают. Я говорю своим воспитанницам в шоу, что можно... Выйти на улицу и увидеть помойку, грязь и нетрезвого человека, который лежит возле метро, а можно прекрасное небо, великолепные здания и красоту даже типовых домов-коробок спальных районов Москвы. Среда влияет на вкус человека, но уметь увидеть красоту окружающего мира это главное. Фокусируйтесь правильно. Думайте куда и как смотреть. Самое главное, что нужно понять вы у себя одна. Ваша жизнь в ваших руках. Если бы у меня была дочка, я советовала бы ей то же самое, что пишу на страницах этой книги. Конечно, у всех разные стартовые условия. Но если вы хотите изменить себя и свою жизнь в определённом направлении, то здесь найдёте инструменты, советы и решения, которые помогут вам это сделать. Как устроена эта книга и что вы сможете из неё узнать? Эта книга не претендует на звание энциклопедии. Она основана на моих знаниях и личном опыте общения с интересными людьми, специалистами в области психологии, педагогики, этикета, фитнеса, искусства. Я расскажу вам о трёх китах на которых держится наша индивидуальность, и в конечном итоге успех в обществе. Это стиль, этикет, саморазвитие. Саморазвитие логичнее поставить на первое место. Но книга прикладная и призвана научить вас, как сразу произвести благоприятное впечатление. А личностный рост должен происходить всю жизнь. Глава 1. Первое впечатление. Как хорошо выглядеть? Ищем свой стиль и выбираем подходящую одежду. Глава 2. Как правильно говорить? Чистота речи и техника речи. Глава 3. Хорошие манеры и этикет. Приветствия, рукопожатие, позы, мимика, жесты. Светская беседа. Этикет 2021. Время перемен. Глава четвёртая. Дресс-коды. Правила нужно знать, но не стоит слепо им следовать. Глава пятая. Культура еды. Есть, а не кушать. Путешествие в ресторанный этикет и не только. Глава шестая. Саморазвитие. Поиск себя. Управление своими эмоциями и личностный рост. Векторы трансформации. Глава 7. Шоу пацанки. Тайны и секреты. Немного обо мне. Самый часто задаваемый мне вопрос звучит так: "А вы настоящая?" Отвечаю: "Да. Это моё достижение, прерогатива и жизненное завоевание. быть и оставаться самой собой. Чтобы стало понятнее, проведу сначала небольшой экскурс в моё детство и раннюю юность. Думаю, несколько семейных и личных историй помогут вам прояснить многие моменты. Так случилось, что я единственный ребёнок в семье. Мне очень повезло. Я росла в любви. Низкий поклон и бесконечная благодарность моим родителям. бабушкам и дедушкам за уроки мужества и человечности. Наверное, моё рождение это первый урок мне от мамы, которая в свои 22 года узнала о том, что у неё практически неизлечимое онкологическое заболевание. Сейчас она вспоминает, что получив этот приговор, не собиралась сдаваться, хотя было очень страшно. Каждый день из её палаты увозили умерших соседок молодых женщин, с которыми она едва успела подружиться. Мама каждый день говорила сама себе, что у неё большие планы на эту жизнь. Разговаривала со смертью и буквально кражала ей: "Не возьмёшь", костляво. И мама победила смерть. Пришлось отказаться от любимой работы, терпеть боли и лишения, но мама радовалась каждому прожитому дню. Ей говорили, что она никогда не сможет иметь детей. Но мощь материнской любви, сила намерения и воля к жизни сотворили чудо. Родители положили в мою жизненную копилку любовь к искусству, книгам и музыке, уважение и бережное отношение ко всему живому. Обращение к другому человеку исключительно на вы, неважно, хоть то дворник, или официант. В моей семье Никогда не осуждали людей, не делили их на косты классы. И что очень важно, мне помогли развить независимость мышления. Не знаю, как родителям это удалось, но никто мне ничего не навязывал и не запрещал. Зато перед моими глазами всегда был личный пример в взрослых. И хотя никто в жизни не застрахован от ошибок и недопонимания между поколениями, Могу сказать, что всегда видела только достойные поступки родителей. Когда скоропостижно ушёл из жизни мой папа, урождённый Владимир Александрович Третьяков, на его похороны пришло большое количество людей, среди которых было много пенсионерок. Как оказалось, папа всю жизнь совершенно бесплатно ремонтировал их скромные телевизоры, радиоприёмники и другие нехитрые предметы. старческого быта. Он был прекрасным инженером. Пример моей мамы не менее показателен. Она, выполняя обязанности в Инкоме, много лет посвятила тому, чтобы находить ветеранов войны и вручать неполученные ими ранее награды. Это важный, тяжёлый и очень кропотливый труд. Такие поступки часто обесцениваются в обществе потребления. Везде в главе угла стоят финансы и успешная карьера. Но я абсолютно уверена, что каждый человек, который сможет прожить свою жизнь так, как мои родители, моя няня Мария Александровна, поступит абсолютно правильно. Можно сказать, единственно верно. Кто-то мне возразит. Подумаешь, толпа старушек на похоронах. Я отвечу: "Нет, не подумаешь". Это тот самый плюсик в карму. Не могу подобрать выражение, но мысль понятна. То незримое, что согревает при жизни и перед смертью, то, что не измеряется деньгами. Мои родители очень много работали. В советской России не принято было нанимать нянь или гувернанток, да и возможности были скромные. Поэтому со мной просила посидеть соседку, живущая через стенку. С Марией Александровной нам очень повезло. Она была добрейшей и интеллигентнейшей дамой, к тому же правнучкой известного русского поэта. У нее были две взрослые внучки, которые к тому времени вышли замуж и жили отдельно. И мой добрый ангел, бабушка Маша, как я называла ее, охотно соглашалась за мной присматривать. Я просыпалась утром и стучала в стенку. Мария Александровна приходила и забирала меня к себе. Дальше я становилась свидетелем и участником таинства её жизни и служения людям. У бабушки Маши было медицинское образование, и будучи уже давно на пенсии, она заботилась об одиноких, больных жителях нашей улицы. С утра она готовила свой чемоданчик, кипятила шприцы. В то время так делали со всем медицинским инвентарём. Ничего одноразового не было. А потом шла делась уколы и перевязки, ставить компрессы, утешать, вырочивать тела и души. Никогда, повторю, никогда она не брала денег. Это было её подвижничество, и мой первый урок заботы и милосердия. Пока кипели шприцы, Мария Александровна умудрялась переделать невероятное количество домашних дел. Поставить в духовку пшенку в старинном чугунке, испечь сметанный торт по фамильному рецепту, нарядить меня в свою свадебную фату, бережно хранившуюся в старинном комоде. Я всегда любила моду, и бабушка мне в этом потакала. Я научилась держать спину, спокойно и ровно сидеть. Мария Александровна говорила со мной... на английском, французском, греческом и латыни. Я иногда капризничала и не хотела осваивать новый язык, а она не принуждала и не возражала. В итоге, в моей памяти остались английский и немного латынь. А вот французский и греческий увы нет, о чём я весьма сожалею. Затем мы садились за фортепиано, разучивали лёгкие пьески. Потом Бабушка ходила к своим пациентам, а я оставалась наедине с инструментом, многочисленными комнатными цветами и книгами. Огромную часть времени занимали стихи. Их было море разных. Бабушка читала их потрясающе. К шести годам я знала наизусть Пушкина, Некрасова, Фета. Постоянно читала поэтические сборники. Все за хлеб сразу параллельно по много раз. Мой папа шутил, что я получила дворянское образование. У родителей была огромная библиотека, поэтому сначала моими игрушками были книги. Нет, я их не портила и не рвала, ещё не понимая, о чём текст, любила разглядывать иллюстрации. Родители постоянно читали мне И сама я научилась читать рано, в 4 года. Больше всего я любила книги по искусству. У нас их было много. Раскладывала на полу тяжеленные тома и художественные альбомы, дыхала аромат плотной глянцевой бумаги, долго рассматривала репродукции картин, представляла, как иду в музей или даже путешествую во времени. Старалась запомнить названия картин, и имена художников. Пока не получалось выговорить все и запомнить, картину не перелистывала. К возрасту, когда дети говорят свои первые слова, я могла выдать, например, «Рагир вандервейден». И родители понимали, что ребенок растет очень любящее искусство в общем и изобразительное в частности. Когда меня в первый раз привезли в Эрмитаж, Мне было 7 или 8 лет. Я настолько хорошо изучила книги об этом музее, что сама провела родителям экскурсию. Понимаете теперь, почему мне сложно давать советы о том, что почитать или как привить любовь к чтению. Книги это совершенно неотъемлемая часть даже не моей жизни, это часть меня. Скажу только: просто возьмите в руки бумажную книгу. Полистайте. Вдохните её аромат. И старые, и новые, они по-своему очаровательны. Подружитесь с книгой, почувствуйте её. Со временем разберётесь, что именно ваше. Сейчас, когда сама начала задумываться о том, что же мне было интересно и кем я мечтала стать, сразу вспоминаю Ковёр со сложным, мудрённым орнаментом, висевший дома на стене. Моя бабушка жила в Туркмении, оттуда нам его и привезли. Я постоянно искала, будучи совсем маленькой, на этом ковре какие-то образы. Очень любила просто стоять, рассматривать и была абсолютно счастлива в этой игре, в этом созерцании. На самом деле Со мной всё было решено очень рано. Просто тихие 90-е, в которые я оканчивала школу. Человеку искусства не давали гарантированной защищённости. И действительно, я рада, что получила юридическую профессию, потому что это всегда гарантия, что в жизни будет опора, какая-то база. В этом смысле хочу сказать, что мне было очень интересно учиться. Юриспруденция это всё-таки гуманитарная наука. У меня были отличные преподаватели, которым я благодарна за то, что они привили интерес к разным областям знания. Мне это правда очень помогает. Сейчас, когда все увлекаются психологией, для меня все вещи, от которых люди в восторге, очевидны, потому что был в университете соответствующий предмет. Более того, Такие дисциплины, как юридическая этика, ораторское искусство, очень много дали мне и серьезно меня воспитали. Римское право и вовсе помогает мне, как искусствоведу. Я постоянно так или иначе делаю отсылки к тому, что я узнала, обучаясь на юриста. Также я хорошо разбираюсь в документации, общаюсь, если это необходимо, с представителями власти. На самом деле образование — Особенно юридическое полезно, ведь не каждый может его осилить. Не всем везёт с педагогами, что важно. В общем, училась я с огромной радостью, прошла довольно долгий путь и несмотря ни на что, дошла до дела, в котором реализована и потому чувствую себя счастливой. Я очень рада, что теперь мне есть с кем поделиться своим опытом на страницах этой книги. Глава 1. Первая первое впечатление. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Coco Chanel. Как презентовать себя? Произвести благоприятное впечатление, наладить коммуникацию, быть услышанной, принятой в обществе, получить работу и сделать карьеру. Наше общение с людьми Начинается со знакомства. Сначала вы показываете себя, появляетесь в поле зрения других людей, и окружающие считывают информацию с вашего облика, внешнего вида, одежды. Здесь же проявляются ваши манеры. Как вы заходите, как налаживаете зрительный контакт, как улыбаетесь. Это, что называется, первое впечатление. Потом вы начинаете говорить. Разберём всё по порядку. Одевайтесь уместно. Демонстрируйте хорошие манеры. Говорите чисто и грамотно. Чтобы не потеряться в обществе и сразу произвести благоприятное первое впечатление, необходимо как минимум учесть три момента: как вы выглядите, как себя ведёте, что и как говорите. А приори нужно стремиться к тому, чтобы быть цельной личностью, но сейчас речь идет о форме. Не устаю говорить на своих мастер-классах по стилю «Вы сами — это бренд, продукт, а бренду нужна правильная упаковка». Поэтому начну с основных советов. Первое. Одевайтесь уместно. Соблюдайте правила жизни в обществе. В человеческом социуме есть правила одеваться. То есть, в принципе, носить одежду. Второе. Демонстрируйте хорошие манеры. Третье. Научитесь говорить. На первый взгляд, все умеют это делать, но нет. Умеете ли вы говорить так? Чтобы быть услышанным. Общение, поддержание разговора, правильность подбора тем это настоящее искусство. Как хорошо выглядеть? Итак, образ женщины. Из чего он состоит? В чём его тайна? Внешний облик, характер, харизма. Но главное, конечно же, то, что Внутри, в душе, в мыслях личность леди. Хочу сказать, что внутреннее содержание человека несомненно определяет его внешний облик. Если ваши мысли напоминают неубранную кровать, то даже самое шикарное платье вам не поможет. Но этот принцип работает и наоборот. Внешняя опрятность и эстетика помогают Присобрать мысли и скорректировать поведение. Ищите гармонию и баланс. Ведь главное в жизни не соответствовать чьим-либо ожиданиям, а быть счастливым. Любые ваши внешние изменения, поиск своего стиля только жизненный этап. Это самое начало вашего интереснейшего путешествия, дороги к самим себе. Начнём с внешнего, потому что по одежке встречают, как говорят в России. Для начала приведу несколько своих любимых цитат об одежде. Красавица в плохом платье это страдивариус без футляра. Однако, страдивариус имеет смысл именно без футляра. Но чтобы его сохранить, футляр обязателен. Игорь Северянин. Желание быть оригинальным не имеет данных самый гнусный вид пошлости. Игорь Северянин. Как только ты приедешь в Париж, тебе нужно будет завести себе очень хорошее платье, как то подобает следящему за модой светскому человеку. Причём дело здесь отнюдь не в изысканности. Надо, чтобы ты одевался со вкусом, чтобы платье твоё хорошо на тебе сидело. И чтобы ты умел его носить. Граф Честерфилд. Различие между человеком здравомыслящим и хлыщом заключается в том, что хлыщ кичится своим платьем, а человек здравомыслящий потихоньку посмеивается над своей одеждой и вместе тем знает, что не должен ею принебрегать. Граф Честерфилд. Одежду нужно выбирать так, чтобы она вас украшала, подчёркивала ваши достоинства, а также чтобы она была умесна. Формируйте гардероб из вещей на все случаи, соответственно, вашему образу жизни. Попробуйте задать себе несколько вопросов. Какая я? Как я выгляжу? Какие у меня есть плюсы и минусы? Достоинства и недостатки во внешности? Объективно, без самоество. Как я хочу выглядеть в идеале? Какие у меня цели в жизни? И как одежда может мне помочь их реализовать? Каков сейчас мой образ жизни? Что я делаю и куда хожу? Какие места я посещаю чаще всего? Ваша внешность. Меня часто спрашивают: "Как полюбить себя?" С чего начать работу над внешним обликом? Как найти свой стиль? Я всегда обсуждаю эти темы с девочками-участницами проекта Пацанки. Прежде всего, помните, что природа дала вам именно такую внешность. Поэтому примите и полюбите себя. Поблагодарите родителей за ваш облик. Внешность это как стены родного дома. в котором мы живём и улучшаем его, красим стены и сажаем цветы в саду. Конечно, никогда не поздно стараться быть ещё стройнее и красивее. Но в этом стремлении рекомендую вам не перегибать палку и обойтись без фанатизма. Перебор не хорош во всём. Знайте, что стандарты внешности навязываются нам в целой индустрией. Существует пластическая хирургия, Дорогостоящие процедуры, чудодейственная косметика, таблетки и так далее. Не поддавайтесь навязыванию и не будьте жертвами моды. Производители товаров и услуг всегда думают о прибыли и увеличении объёмов продаж. Намного лучше подчеркнуть вашу собственную индивидуальность. Человек состоит из внешнего и внутреннего. Я люблю проводить аналогию с деревом. корни это ваше воспитание и манеры, некий базис, который должен быть цельным, крепким и позитивным. А крона, листва, меняющая цвет это ваша внешность, которая может и обязательно будет меняться. Конечно, внешний облик человека гораздо разнообразнее, чем цвет листьев на деревьях. Но это просто образ, который я вам дала для наглядности. Запомните, Не обязательно быть приторно женственной. Важно быть собой. Я на этом настаиваю. Ищите гармонию между вашим внешним обликом и внутренним содержанием. Помните, что человеку свойственно преображаться на протяжении всей жизни. Меняются привычки, род занятий, окружение, личные и профессиональные интересы, ритм жизни. От этих факторов Будет зависеть ваш теля одежды. Посмотрите внутрь себя и поймите вашу природу. Человек рождается с определённым типом физиологии. Назову это внутренним камертоном. Это хорошо видно по габаритам, ширине кости, тембру голоса, изоку тела. Это присущая вам от рождения данность, которая пока вы не найдёте свой стиль будет прорываться сквозь одежду и вызывать диссонанс между внешним и внутренним. Подумайте о том, какая вы: женственная или пацанистая, спортивная, не очень или совсем не спортивная, угловатая или плавная, порывистая или величавая. Какой у вас тембр голоса: низкий, высокий, с выраженными интонациями или монотонный? Какой тип фигуры? Спортивной или женственной? Быстро или с трудом вы наращиваете мышечную массу? К чему вас больше тянет? К активности или спокойствию? Есть такая шутка. Можно ли из хоккеиста сделать фигуриста? Вот определитесь, кто вы по своей природе и ощущениям. Больше хоккеист или фигурист? Конечно же, вы будете меняться. трансформироваться на протяжении всей жизни, но от природы, физиологии и своего психотипа не уйдёте. Это ваша суть, ваша данность. Далее я подробно остановлюсь на этом. Посмотрите на женские типажи и сериалы Секс в большом городе. Там они прекрасно показаны. К тому же, это само по себе интересно с точки зрения моды и стиля. Подумайте, К кому из героинь вы ближе? Это такой тренинг. Попробуйте мысленно переодеть Саманту в наряды Шарлотты. Вы наглядно увидите, что такое волк в овечьей шкуре и поймёте, что я имею в виду, говоря о природе человека. Если вы слишком молоды для примера из этого сериала, тогда найдите своё кино. Может быть, Эмиль в Париже. Там тоже много интересных женских типажей. Дальше сформулирую пошагово возможный план действий и поясню некоторые моменты. Первое. Оцените ваш характер. Подумайте, какая вы? Как ощущаете себя? Что любите? Спортивны вы или не очень? Решительны или робки? Порывисты или плавны? Как вы уже поняли, Я ни в коем случае не призываю всех вас носить платья, юбки и использовать стиль леди-лайк -like в повседневной жизни. Леди — это вообще не про платье. Если вы чувствуете в себе силу, спортивность, дерзость, то подчеркивайте это внешне. Если же наоборот, хотите измениться, стать мягче и женственнее с помощью одежды, то всегда можете попробовать что-то новое, и найти идеальный для вас баланс стиля. Обратите внимание на раздел, посвящённый базовому гардеробу. Там вы найдёте вещи, идеально подходящие женщинам с любым характером и типа внешности. Второе. Спросите себя, какую роль играет одежда в вашей самореализации. Куда вы ходите, с кем общаетесь? И какое хотите производить впечатление? И как задача максимум? К чему вы стремитесь и чего в конечном итоге хотите добиться? Третье. подойдите к зеркалу. Внимательно посмотрите на своё отражение. Можете сделать селфи. Постарайтесь объективно оценить себя, составить перечень физических достоинств и несовершенств. Четвёртое. Выберите себе ролевую модель ориентир из числа известных людей, которые по вашим ощущениям чем-то похожи на вас. Чей стиль вам нравится? И сделайте подборку изображений. Сохраните эти фото. Пятое. Развивайте ваш вкус. Работайте над стилем и воспитывайте в себе чувство меры. Что такое вкус? Это художественное мировосприятие цвета и формы, некая гармония. Далее это нужно приложить к вам. Абстрактно что-то может смотреться очень красиво, но конкретно на вас нет. Так получается, когда вкус есть, но чувство стиля отсутствует. Вкус может быть врождённым, как музыкальный слух. Некоторые люди растут в достатке и привелигированных условиях. Но не каждому прививается и передаётся хороший вкус. Не все могут его реализовать. И вкус, и чувство стиля можно развить. Я не буду останавливаться слишком подробно на стиле одежды. Книга не об этом. Она об уместности. Главное правило хорошо одетой женщины отсутствие вульгарности опрятность ухоженность аккуратность это главное в вашем внешнем облике ни бренды ни стоимость вещей не помогут вам произвести хорошее впечатление что же такое вульгарность с точки зрения стиля теоретики моды выделяют особый стиль порно шик конечно Полноценным стилем его назвать нельзя, но направление присутствует. Эротический стиль в одежде это эпатажное направление модной индустрии, элементы которого эксплуатируются в шоу-бизнесе и рекламе. Это демонстрация гендерных признаков, нарочитые сексуальные акценты, оголённость, чрезмерное облегание одежды, использование в образе фетишистских элементов, напоминающих ассортимент магазина для взрослых. Проще говоря, Если женщина оделась как жрица любви с привокзальной площади, не будучи таковой, это стиль порношик. В обычной жизни это, разумеется, антитренд, и я не рекомендую экспериментировать с ним, разве что для тематической вечеринки или фотосессии. И даже здесь нужно подумать. Сюда же можно отнести сочетание колготок или чулок в сеточку с мини-юбкой. К топпом. Будьте осторожны также с цветом лака и формой ногтей. Помните правило: красные флажки, соблюдая которое, вы всегда будете выглядеть как леди, даже если носите художественно рваные джинсы и пирсинг. Не обнажайтесь чересчур. Чем позднее вечер, тем больше на вас должно быть одежды. Не обтягивайте себя слишком сильно. Даже Самая стройная фигура в чрезмерно облегающем наряде выглядит дёшево. Чем более откровенна вещь, тем скромнее должен быть её цвет, принт, детали и аксессуары. Спортивная одежда для спорта стиль спорт-шик не считается, так как это не спортивная форма, а вещи, близкие по духу. Чем ярче лак, тем короче ногти. Если вы в мини или юбке с высоким разрезом, не оголяйте грудь. Не сочетайте колготки, чулки, сеточку с одеждой красного цвета или опардовым принтом. Избегайте звериного принта в сочетании с красным. Например, облегающее леопардовое платье с декольте и красные лаковые туфли на шпильке это табу. Славянского типа девушкам лучше не проводить безобидных экспериментов с красно-чёрными предметами гардероба. Даже это может выглядеть провокационно и вульгарно. Будьте умеренны во всём. Лучше не до, да, чем пере. Всё нарочито искусственное в вашем облике, особенно если этого много, может выглядеть вульгарно. Гипердлинные ногти с телетос дизайном Нарощенные волосы и ресницы, накачанные губы, тем более перекачанные, слишком много заметной пластики. Если мероприятие, на которое вы приглашены, предполагает дресс-код, то его надо соблюдать. Определяем цветотип. Природа лучший художник. У меня часто спрашивают: "Как научиться сочетать цвета?" Ищите ответ у природы. И вы не ошибаетесь. Цветотип это цветовая характеристика вашей внешности. Она зависит от оттенка кожи, цвета глаз и волос. Знать свой цветотип важно для того, чтобы ваше лицо не пропало на фоне неправильно подобранных цветов одежды и макияжа. Надо сказать, что определение цветотипа задача очень индивидуальная, поскольку Совершенно одинаковых людей в природе не существует. Но всё же понимание цвета контрастности внешности может дать отправную точку в поиске вашего стиля и подсказать немало другой информации к размышлению. Если цвета подобраны правильно, вы сияете. Если нет, буквально гаснете. Не ваши цвета могут сделать лицо красным. землиста серым или сыграть другую злую шутку с внешностью знание своего цветотипа облегчает задачу по подбору цветовой гаммы гардероба и позволяет не накупить модных, но совершенно не идущих вам вещей существует несколько классификаций цветотипов самые распространённые из них по временам года зима весна лето Ве осень. Она условная, но и наиболее понятная, поэтому остановлюсь на ней. Самый простой способ определить ваш цветотип по времени года с помощью белого платка, салфетки или по цвету ваших вен на руках. Делать это нужно при хорошем дневном освещении и без нанесённого макияжа. Первый способ Встаньте перед зеркалом и приложите к лицу белоснежный платок или салфетку. Внимательно посмотрите, какой оттенок на этом фоне приобретает ваша кожа. Если чуть розоватый, то вы относитесь к холодному цветотипу. Если слегка желтоватый, то к тёплому. Второй способ. Присмотритесь к цвету ваших вен на запястье. Всё просто. Если они синеватые, ваш тип холодный. Если зеленоватые тёплый. Дальше нужно определить контрастность вашей внешности. Для этого посмотрите на себя в зеркало. Если цвет ваших глаз, волос и кожи сильно выделяются на фоне остального, то вы относитесь к контрастному типу. Помните Диснеевскую Белоснежку? С чёрными волосами, яркими глазами и белой фарфоровой кожей. Это пример контрастного типа внешности. Оценив эти характеристики, сделайте выводы. Для этого воспользуйтесь следующей схемой: холодный и контрастный зима, холодный и приглушённый лето, тёплый и контрастный осень, тёплый и приглушённый Весна. Есть также теория 12 цветотипов, где говорится, что внутри каждого типа весна, лето, осень и зима присутствуют ещё три подтипа. Становится ещё легче разглядеть индивидуальные черты вашей внешности. Не буду останавливаться на этом подробно, потому что девушки обычно любят экспериментировать с внешностью, менять цвет волос. носить цветные контактные линзы, осветлять брови и так далее. Просто отмечу, что в специализированной литературе по стилю или на интернет-ресурсах можно найти много советов, какие цвета одежды и макияжа подходят тому или иному типу. Базовый гардероб. Как выглядеть леди и при этом подчёркивать свою индивидуальность каждый день. На самом деле, иногда намного сложнее одеться должным образом, когда нет никакого дресс-кода. В свободные дни вы предоставлены сами себе, и на это время правила не распространяются. Нет стандартов и ограничений. С одной стороны, вы обладаете свободой выбора, с другой сами должны создать свой гардероб. Как сейчас говорят, гардеробную капсулу. То есть некий ансамбль из вещей Хорошая новость. У вас есть возможность показать свой индивидуальный стиль и надеть именно то, что нравится. Не очень хорошая новость. Придётся как следует подумать, чтобы не накупить ненужных вещей и не бегать потом по утрам с криками: "Мне нечего надеть". Встречаетесь ли вы с друзьями? Идёте ли вы по магазинам или проводите вечер со своей половиной? Вам всегда хочется выглядеть хорошо и при этом оставаться собой. Последнее важнее всего. Поэтому хорошо иметь определённый набор вещей, которые должны быть универсальными, прекрасно на вас сидеть, подчёркивая ваши достоинства и скрывая несовершенства, при этом радовать вас, украшать и быть комфортными. Будем решать и Это задачу. Я расскажу вам о классическом женском базовом гардеробе. Это основа основ. В зависимости от деталей вы можете выглядеть абсолютно органично в разных ситуациях, играть градусом женственности, брутальности, понижая его или повышая на ваше усмотрение. Есть одна оговорка. В юном возрасте Примерно 20 лет плюс-минус вы можете многое себе позволить с точки зрения стиля. Экспериментировать с силуэтом, длиной и цветами, аксессуарами и совмещением несовместимого. Здесь действует моё любимое правило: уместность и отсутствие вульгарности. Но позволяя себе многое, всегда думайте об окружающих. Именно уважение к другим людям делает из вас следят. Если вы идёте знакомиться с родителями вашего молодого человека, узнайте, какие они. Попросите его рассказать о семье, о том, что принято, и посмотрите семейные фотографии. Вдруг случится, что семья традиционных взглядов и устоев, а вы типичная пацанка. В таком случае нужно, конечно, оставаться собой, а не пытаться казаться другим человеком. иначе вы будете выглядеть волком в овечьей шкуре. Но уважить старшее поколение стоит, выбрав наряд поскромнее. Не будьте нарочитой и не выставляйте на показ все и сразу. Правильно подобранным нарядом вы быстро расположите их к себе. Быть шикарной — это значит одеваться соответственно случаю и при этом выделяться из толпы. Гленда Бейли, бывший главный редактор журнала Harper's Bazaar. Если вы оденетесь в тот -то лук от одного кутюрье, то расскажите окружающим всё об этом дизайнере, но никакой информации не сообщите о себе. Зачем превращать себя в витрину определённых брендов? Вы и так заплатили за одежду деньги. Не стоит дальше на себе никого рекламировать. Будьте осторожны с вещами. на которых много логотипов. Вы же не хотите быть Гуччи, если вас зовут Марина? Ваша индивидуальность утонет в океане лейблов, как Титаник в Атлантике. Ключевые базовые вещи. Первое. Маленькое черное платье. Little black dress. LBD. Второе. Темный костюм классического простого кроя. В идеале черный. Жакеты и брюки можно комбинировать с другими предметами гардероба, создавая разнообразие. Третье. Простые белые и чёрные футболки, майки и водолазки. Четвёртое. Трикотажная двойка. Пятое. Белоснежная сорочка. Лучше несколько разных по настроению. Шестое. Юбка-карандаш, простая и утончённая. Седьмое. Жакет Можно из букле. Восьмое. Повседневное платье. Девятое. Пара тройка хороших джинсов. Десятое. Брюки свободного кроя. Одиннадцатое. Базовое кашемировое пальто. Двенадцатое. Тренч. Маленькое чёрное платье можно носить по-разному. Простые белые и чёрные футболки, майки и водолазки. Их должно быть в достаточном количестве. Если вы очень любите этот предмет гардероба, пусть они будут разных цветов, с принтами и без. У такой одежды есть огромное достоинство. Она удобна, элегантна и всегда разнообразит ваш гардероб. Выбирайте модели длиной до бёдер и ниже. Они универсальнее в носке. Обращайте внимание на плотность материала. Берите вещи поплотнее. Они всегда выглядят на фигуре лучше, элегантнее и дороже. Если вы носите платье, то под платье без рукавов или платье-комбинации можно надеть трикотаж. Так вы получите другой комплект и новый образ. Сделав так, можно понизить градус пафоса, женственности и или сексуальности вашего наряда, зависит от стиля. Превратив Открытое платье в более пригодную для дневного времени одежду. В таком случае выбирайте облегающие тонкие модели футболок или водолазок, чтобы они были незаметны под платьем и не создавали ненужных складок. Важное правило для трикотажа такого плана чистота и новизна. Одни футболки нужно использовать на выход, другие для спорта. дома и дачи. Не путайте эти вещи, разделяйте их функции, как бы вы их ни любили. Трикотажные вещи придают вашему облику законченность. Они идеальны для неформальных выходов, уютные и элегантные. Летнее платье можно превратить в осеннее, если надеть поверх него тёплый свитер или кардиган, как альтернативу жакету. И выглядеть это будет мягче. Во всех смыслах. Главное достоинство вещей из трикотажа – их вариативность. Наденьте базовый пуловер с V-образным вырезом, джинсы и сапоги, и вы готовы к неформальному выходу. Носите водолазки с пышной юбкой или юбкой-карандашом. Поверх белоснежной сорочки в сочетании с брюками наденьте объемный пуловер с V-образным вырезом. Или выберите почти прозрачный кашемировый кардиган, чтобы дополнить им лёгкий топ или юбку. Если вы боитесь выглядеть объёмно, наденьте ремень на талию поверх вязаной вещи. Длина свитера имеет большое значение. Тот, что заканчивается чуть ниже талии, подчеркнёт линию живота и будет значительно полнить. Поищите свою длину в зависимости от От особенности фигуры. Подгоняйте длину у портнихи, в магазине или ателье. Инвестируйте в кашемировые вещи. Они роскошно выглядят, практичны и долговечны при правильном уходе. Пиджаки у мужчин, у женщин жакеты. Правильно подобранный жакет может стать стилеобразующим предметом гардероба или удачно дополнить ваш наряд. Забудьте о жёстких формальных жакетах. Выбирайте для повседневного стиля то, что удобно и подчёркивает вашу индивидуальность. Правило: к укороченному жакету надевайте более длинную юбку или брюки с высокой талией. Чем больше сборок на юбке, брюках, тем короче или уже должен быть жакет. Не бойтесь смешивать стили. Добавьте к романтичному платью Брутальный кожаный жакет. Повседневные платья. Инвестируйте в них и ищите то, в чём вы чувствуете себя комфортно и естественно. Базовое платье легко превратить в вечернее и наоборот. Повысить или понизить градус нарядности можно просто сменив балетки на туфли. Чем короче платье, тем ниже каблук. Джинсы Базовый элемент любого гардероба, будь то мужской или женский. В 70-е годы женщины окончательно отобрали у мужчин брюки, от джинсовых моделей до смокинга. Покупая джинсы, оцените ваши жизненные потребности. В базовом гардеробе нужно иметь как минимум 3 пары: под плоский ход, под каблук и зауженную модель под все виды обуви. Допустим, на вас с утра такие джинсы плюс плоский ход, а ещё топ или водолазка. Возьмите с собой туфли на каблуке, нарядный жакет и готов вечерний выход. Не увлекайтесь мешковатыми моделями. Хорошая альтернатива джинсам брюки свободного кроя. Правила их покупки и носки похожи. Пальто? Здесь как с платьем. Ищите свое. Здесь я хочу остановиться подробнее, так как это очень важная вещь в плане инвестиций в одежду и ваш имидж. Найдите идеальное для вас пальто. Обратите внимание на классические универсальные модели вне времени. Такие прослужат вам не один десяток лет. Вы сможете сочетать их с кроссовками, кедами и джемпером, деловым костюмом, а также салатами. С нарядными коктейльными платьями не жилетес средство такую вещь. Лучше подождать и накопить денег на правильную модель, которая сформирует ваш облик и стиль, чем купить в масс-маркете дешёвую тряпку, которая устареет во всех смыслах через несколько месяцев. Такая инвестиция окупится. Просто разделите стоимость пальто на количество раз, что вы его надели, и вы всё поймёте. Моя любимая модель Мануэла от Максмара. Оно сочетается с джинсами, вечерними платьями, с кроссовками и каблуками. В нём можно закутаться. Оно имеет вариативный воротник, который застёгивается и раскладывается на манер классического жакета. В тёплую погоду альтернативой пальто может служить тренч. Этот предмет одежды, как и многие другие, Женщины заимствовали из мужского гардероба. Кстати, тренч универсальная вещь в плане стиля, в том смысле, что он позволяет выглядеть как женственно, так и брутально. Всё зависит от подачи. Элегантная или грубая обувь, брюки или воздушная юбка под тренчем, более или менее строгий спортивный верх. Интересный факт из истории моды. В 2014 году модели Chanel вышли на подиум в платьях-футлярах и кроссовках. И это стало точкой невозврата. Карл Лагерфельд смешал уличный спортивный стиль с классикой, твид с обувью для бега. Через пару месяцев в таком виде щеголяли по Париж и Милан. У многих тогда случился шок. А Лагерфельд просто разрешил девушкам быть собой. Через полгода актрисы появились на красной дорожке Каннского фестиваля в кедах и коктейльных платьях. Мода навсегда повернулась в сторону утилитарности. А легендарная предшественница Лэгерфельда, Коко Шанель, однажды сказала: "Посмотрите на женщину в платье. Нет женщины нет и платья. Если вы делаете карьеру. Офисный и протокольный дресс-код их элементы обычно особым образом прописаны в корпоративных бумагах, правилах частных фирм и государственных учреждений. В главе, посвящённой дресс-кодам, я касаюсь этой темы. После пандемии COVID-19 пока не очень понятно, что дальше будет с офисами и офисной культурой. Предполагаю, что всё это с нами останется. Пусть и не в таком объёме, как раньше, ведь многие перейдут, ну, в удалёнку. Но некоторые советы, которые могут оказаться полезными, я озвучу. В любом случае, правильная одежда не только поможет найти работу, о которой вы мечтаете, но и сделать карьеру. План действий. Первое Выясните образ имидж профессии. Как выглядят и одеваются в этой сфере и в конкретной фирме. Второе. Продумайте и составьте подходящий для вашей работы гардероб. Третье. Постарайтесь на собеседовании произвести впечатление человека, который соответствует корпоративному коду компании. Первый пункт очень значим. Так как в каждой компании принят свой стиль, во многих фирмах имеются кодексы, предписывающие определённые правила поведения и дресс-код. В соответствии с корпоративной культурой, духу компании очень важно. В крупных организациях и государственных учреждениях, банках, страховых и юридических компаниях, на промышленных предприятиях с историей, такие понятия, как благонадёжность Основательность и цельность ценятся выше, чем креативность, шик, блеск и гламур. Поэтому в таких местах преобладает более консервативный стиль по сравнению с другими отраслями. Как собрать необходимую информацию? Читайте, смотрите деловые каналы, изучайте проверенные источники, консультируйтесь у знакомых. которые заняты в интересующей вас сфере. Следите за новостями и публикациями в профессиональных изданиях. Давайте рассмотрим случай, когда вы собираетесь на собеседование. Здесь очень важен эффект первого впечатления. Будьте предельно внимательны. Не надевайте что попало. Продумайте каждую деталь, включая макияж, причёску и покрытие ногтей. Помните, что если вы претендуете на место ведущего новостей телеканала "Спас", не стоит приходить в те шотки с черепом, костями и надписью "Это фиаско, братан" в кожаных легинсах и косухе. А если вы идёте на собеседование в магазин гитар, тату-салон или в службу аренды байков, такой образ вполне уместен. Кадровики стараются подбирать новых сотрудников так, чтобы их вид не противоречил корпоративной культуре. Если вы уже получили работу своей мечты, вне зависимости от отрасли, вы должны быть одеты профессионально, соответственно духу компании и уместно. Основные правила делового стиля. Уважайте культуру компании, Исследуйте ее правилам. Офис — это не место, чтобы демонстрировать свою сексуальность. Не оголяйте тело, особенно в области талии. Не носите слишком глубокие вырезы и декольте. Иначе говоря, не оголяйте грудь. Носите белье. Философия бра-фри в деловой обстановке совершенно неуместна. Не показывайте ваше бельё. Элементы без галтера, равно как и других предметов белья, должны быть скрыты от посторонних глаз. Не выбирайте брюки с низкой посадкой, выбирайте правильный верх и откажитесь от прозрачных вещей. Не носите мини-юбки и мини-платья. Минимально допустимая длина юбки 5-10 см выше колена. Спортивная обувь для спорта, шлёпанцы для пляжа. Остальные рекомендации скорее относятся к уместности. Не будьте слишком эксцентричны. Одевайтесь умеренно и не вульгарно. Если вы пацанка с базовым и деловым женским гардеробом, мы разобрались. А как же подчеркнуть пацанский характер, тип внешности? с помощью одежды, если вы этого хотите. Я всегда повторяю: женственность это многогранное понятие. Она бывает разная. Нет одинаковых женщин. Каждая индивидуальна. И чтобы быть счастливой, получать эстетическое удовольствие, смотря на себя в зеркало каждый день и красиво нести себя в этот мир, нужно подчеркнуть свою индивидуальность. Если вы скромница и в облегающих вещах чувствуете себя голой, несмотря на безупречную фигуру, выбирайте комфортные свободные вещи. Но не балахоны, а одежду полуприталенного кроя. Вообще, возможно ли это быть женщиной по сути и определению, но подчёркивать свой твёрдый характер? Спортивный тип Конечно, да. Если вы чувствуете в себе силу, спортивность, дерзость, то не нужно надевать на себя нечто с цветочным принтом или обилием воланов и рюшей. Ставать на шпильки в одежде вы в любом случае должны чувствовать себя комфортно. Женственность всегда создаётся светлыми вещами: белой, голубой, жёлтой, лавандовой. Можно использовать спортивные элементы в одежде. Например, прямое платье с лампасом по шву или к клетчащему платью надеть кроссовки, накинуть сверху джинсовую куртку или кожаную косуху, добавить грубые аксессуары, такие как цепи, либо выбрать одежду из светлой ткани с жёстким принтом или острым элементом. Можнo асимметричного кроя. Получится динамичная девушка с акцентированным характером. Есть интересные головные уборы: кепка из кожи, как у водителей такси, или жакеев, чёрные фуражки. Они давно удерживают лидерство среди женских головных уборов. Как многое другое в гардеробе, мы заимствовали этот элемент у мужчин. Можно уже назвать такие кепки элементом базового гардероба. Этот аксессуар также добавит вам дерзости. Не стоит использовать двусмысленные надписи, принты и узоры на одежде, которые могут скомпрометировать вас. Прежде чем надевать на себя декларацию чего-либо, подумайте, куда вы в этом отправитесь. Всегда переводите то, что написано на одежде иначе можете попасть в неловкую ситуацию. Помните главное правило: никого не оскорбить своим обликом. Многие воспринимают название спортивный стиль буквально и думают, что это легинсы, спортивные брюки, худи и кедки. Но не путайте, это не стиль, это одежда для спорта. Как вылезти из худи и кросовок? и найти свой стиль, чтобы было удобно и красиво. Кроссовки можно заменить на лоферы, оксфорды, ботинки на шнурках, балетки для любительниц женственного стиля, классические с круглым носом, для тех, кто предпочитает побрутальнее, застрёмным. Лоферы можно носить с укороченными брюками, джинсами и юбками. Это выглядит уместно. И утром по пути в спортзал, и вечером на концерте и в театре. Ищите для себя удобную обувь на плоском ходу. Что делать, если утром у вас спортзал, а вечером концерт? Прекрасным решением станет платье-комбинация, которая тоже уже прочно обосновалась в базовом женском гардеробе и стала его незаменимым элементом. С помощью этой незамысловатой вещи вы можете создавать разнообразные настроения и быть уместной в любых ситуациях. Наденьте его с худи, и будете выглядеть спортивно. В сочетании с пиджаком образ станет элегантно-нарядным, деловым. В комплекте с джемпером нарядным расслабленным, если джемпер нарядный, или просто расслабленным. если он грубый и вязкий. Нужно смотреть в зависимости от ситуации и настроения. Женственность – это не про платья, туфли и юбки. Современная женственность более динамичная. Важно то, как вы себя ощущаете. Если у вас татуировки и пирсинг, вы пацанистые и брутальные, вам хорошо в этом образе и вы органичны, Не надо себя ломать. Берите платье-комбинацию, худи, жакет с усиленной линией плеча, джемпер или свитер грубой вязки. Шёлковые, шифоновые юбки, юбки-шапенки из сетки и газа плюс худи или косуха тоже отличное решение. Динамика, спортивность и резкость в структуре внешности может быть присуща вам от природы. По типу фигуры телосложением. Плюс ваш психотип, характер, подача, голос, жесты. Но запомните, человек меняется, и со временем вы, возможно, тоже преобразитесь. Захотите стать более женственной. Учтите это, когда будете, например, набивать очередную дерзкую татуировку. От этого сложно избавиться. И всю оставшуюся жизнь вы будете вынуждены обыгрывать этот брутальный элемент вашего облика. Можно ли выглядеть стильно, красиво, модно без огромных затрат на гардероб? Можно. Подписывайтесь на странички стилистов, читайте, смотрите, заимствуйте идеи. Там часто указаны бренды. Ходите в обычные торговые центры, В Москве это Авиапарк, Метрополис. Идите на портал Lamoda. Российские дизайнеры по цене сразмерные Зари. Конечно, в подобном Зари мас-маркете есть все трендовые вещи, но советую вам обратить внимание на одежду российских дизайнеров. Но будьте осторожней с шоурумами. Среди них есть такие, которые сами не производят вещи. а продают втридорога китайский ширпотреб. Конечно, хорошие стилисты не будут рекомендовать такие шоурумы. И вы проявляйте бдительность. Благонадежные шоурумы имеют свое производство. На их страничках в социальных сетях можно видеть этапы создания коллекции. Видно, кто дизайнер. Не обходите вниманием также винтажные магазинчики и секонд-хенды. Там у вас. можно обнаружить интереснейшие вещи, которые помогут вам выглядеть очень креативно, подчеркнут вашу индивидуальность и станут для вас стилеобразующими. Украшения, сумочки, что-то оригинальное. Даже если вы не хотите носить одежду, которую использовали до вас, обратите внимание на аксессуары. Да и идея разумного потребления Очень актуально для моля девужи сейчас. Можно ли на рынке купить хорошие вещи? Сейчас это место ассоциируется с фейками, низкокачественными изделиями из Китая. Но что делать тем, у кого нет такого большого выбора, как у москвичей? На рынке тоже можно найти приличные вещи. Но это потребует времени и смекалки. Лучше Пользуйтесь Алиэкспрессом. Это намного дешевле. Если идёте на рынок, сфотографируйте выбранную вами вещь, а потом поищите её на Алиэкспрессе, чтобы понять разницу в цене и оптимизировать затраты. Даже в самых маленьких городах есть магазины InCity, Ostin, Odge. Лучше заходить в них. У вас будет какая-то гарантия качества. Можно без проблем сдать вещь. Если вас что-то в ней не устроило. Когда у вас появляется финансовая возможность, обращайте внимание на люксовые бренды. Там нужно покупать одежду, которая очень вам подходит, и она будет вас радовать и служить вам очень долго. Если у вас не меняется существенно размер одежды, вы не перепрыгиваете из одного веса в другой, имеет смысл инвестировать дорогие вещи, кашемир, Шёлк. Помните о важности аксессуаров. С их помощью можно создать ваш собственный стиль, подчеркнуть характер и даже говорить без слов. Если вы пацанка, используйте мужской галстук как элемент стиля. Это прекрасный аксессуар. Он заменяет традиционный платок или шарф, выглядит очень фактурно и брутально. Женщины отобрали у сильного пола Много предметов в гардероба. Так уж исторически сложилось. И галстук мужчины тоже переживут. Советую всем обратить внимание на броши. Их ассортимент невероятно широк и разнообразен. Найдётся своё и для леди, и для паценки. Вы можете носить такие вещи не только на груди, но и украсить ими пояс юбки, манжет, воротник, головной убор. Эля, найди их несколько сразу. Ниже расскажу кое-что о брошах и их роли в современной истории. Кое-что о важности аксессуаров или как с помощью броши влиять на карьеру, настроение, политику и устраивать скандалы. Мой папа любил выражение Коко Шанель о том, что настоящая женщина Из ничего сумеет сделать шляпку, салат и скандал. Украшения и аксессуары способны быть важным инструментом политики, а могут и послужить причиной скандала. Протокол очень строг. В его рамках женщине самовыразиться непросто. И броши являются великолепным средством. Можно без слов очень деликатно проявить уважение, намекнуть на что-то. а звучить свои эмоции и, конечно же, привлечь внимание к своей персоне. Это очень выразительный аксессуар. С другими так не поиграешь. Броши бывшего постпреда Сша Вон и госсекретаря Сша Мадлен Олбрайт давно уже вошли в историю моды и политики. Хотя саму госпожу Олбрайт нельзя назвать иконой стиля. Основоположницей моды на использование брошей среди женщин-политиков стала именно она. Можно сказать, что она создала свой собственный язык брошей. На совещании стран Большой восьмёрки Олбрайт носила серебряную брошь в виде группы людей без гендерных признаков. А после войны в Персидском заливе появилась с брошью в виде змеи, таким образом ответив иракским журналистам, назвавшим её непревзойденной змеёй. Невероятную фантазию в местность в использовании брошей как символов проявляет королева Великобритании Елизавета II. Во время визитов в разные страны или приёмов глав других государств её величество часто надевает украшения, которые выглядят как особый знак уважения. по отношению к принимающей стороне или гостям. Например, во время визита в Австралию она получила в подарок от австралийского народа брошь в виде мимозы, и через несколько дней надела её. Герцогиня Кембриджская Кейт постоянно использует в своём гардеробе образы, отсылающие к принцессе Диане. Думаю, что это согласовано со службой протокола дворца и призвана почеркнуть преемственность поколений, почитание семейных традиций и уважение к матери мужа герцогини. Если говорить о скандалах, то можно вспомнить брошь принцессы Майкл Кенской в виде мавра, которую она надела на приём, где присутствовала Меган Маркл. Эта брошь почему-то оскорбила Меган и спровоцировала скандал в прессе. Тогда принцессу обвинили во всех грехах: от неполиткорректности до расизма. Сомневаюсь, что принцесса Майкл Кенская намеревалась сознательно оскорбить Мэгэн, надев свою фамильную драгоценность, с которой уже не раз появлялась на публике. В 18 веке в Венеции подобные украшения считались самым большим шиком. Показывали эрудицию и широкий кругозор хозяина. готового таким образом отдавать дань африканской экзотике. Мои правила стиля. Первое. Создание индивидуального стиля у женщины базируется на одном единственном правиле. В любой одежде вы должны чувствовать себя королевой. Приходите в магазин, примеряете вещь, задаётесь вопросом: Королева я или нет? Никакие другие критерии не должны влиять. Это же Шанель, Дольче Габана, последняя коллекция, модный тренд. Я видела на модном блогере, финальная распродажа, так носят пацанки и так далее. Забудьте. Второе. Главное в вашем стиле – это вы. Полюбите себя, свою природу и свое тело. Просто нужно знать, как подчеркнуть своё достоинство. Третье. Наслаждайтесь жизнью и помните, что возраст это просто цифры. Смотрите не на них, а на свою фактуру и несите её по полной. Четвёртое. Будьте уместной. Пятое. Не будьте вульгарной. Шестое. Всегда лучше «мне до», чем «пере». Изучите себя и свой образ жизни, чтобы не захламлять шкаф ненужными вещами. Если у вас нет абонементов в консерваторию, вам и не нужно много подходящих для светских выходов вещей.